Таким образом, даже когда она сознавалась, как в данном случае в поступках, которые по её мнению стали ему известными, эти признания скорее служили для Свана отправным пунктом для новых подозрений, чем клали конец прежним сомнениям. Ибо признания Адетты никогда точно не соответствовали его подозрениям. Напрасно Адетта тщательно удаляла из своих рассказов всё существенное, В какой-нибудь побочной детали всегда оставалось нечто такое, о чём Сван и не помыслял, что подавляло его неожиданностью и побуждало изменить представления о характере своей ревности. И он больше не в силах был забыть эти признания. Душа его носило их с собой, отбрасывала прочь, затем снова баюкала, как река трупы утопленников, и была насквозь отравлена ими.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 Ад это может быть завтрак у Сфоршвилем в Золотом доме. Она поклялась ему, что нет. Всё же Золотой дом напоминает мне об одном твоём уверении, которое я знаю, было неправдой, сказал он с целью напугать её. Да, я не была там в тот вечер, когда ты искал меня у приво, а сказала тебе, что только что вышла оттуда, ответила она. Предположив по выражению его лица, будто ему это известно, с решимостью, объяснявшейся не столько цинизмом, сколько робостью, боязнью рассердить Свана, которую из самолюбия она хотела скрыть, и наконец желанием показать, что она способна быть откровенной. Вот почему слова Адеты хлыснули его смедкостью и силой, присущими ударом палача, хотя они и не были жестокими.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 Всегда есть способ вывернуться. Для него тоже, вероятно, сколько раз, когда она вскользь произносила эти слова, объяснявшие опоздание, оправдавшие изменение часа свидания, они должны были маскировать, хотя он тогда вовсе и не подозревал об этом, какую-нибудь её интрижку с другим, другим, которому она говорила. Мне стоит только сказать Свану, что было не готово моё платье. что мой кэп запоздал. Всегда есть способ вывернуться.